День 19-й. Про образцовое хозяйство. Как это было в 1956 году. У Владимира Соловухина это был 31-й день путешествия, и он начинался так. На Суздальском базаре появилось много лесной ягоды, и по завтраков, пышными оладьями и гуляшом из ливера, мы устроили себе десерт ассорти из земляники, черники и малины. купив по кулёчку того другого и третьего, мы уселись на выходе с базара и дружно лакомились, создавая в горсти своеобразное ассорти путём одновременного высыпания туда сразу из трёх кулёчков. Заметяму путников даже мысли не возникло помыть ягоды, собранные не весть где и не весть какими руками. Мне кажется, что и сегодня многие понятия не имеют мыть лесную ягоду Всё это до случая, потому мы в походе лесную ягоду тщательно мыли непосредственно перед употреблением. Её вкус от этого хуже не становился. Путешественники планировали к вечеру этого дня дойти хотя бы до Сергиевы, расположенной в 20 километрах от Суздаля. Но волею случая они оказались в Сергиеве намного раньше. Им предложили прежде посетить колхоз в Амуцком, что в другую сторону от Суздаля. Обещая потом довести до Сергеяхи на новеньком ГАЗ-69. На самом деле ничего случайного в том не было. Накануне Салаухин разговаривал с секретарем райкома партии. Ему нужно было обязательно посетить какой-нибудь передовой колхоз вблизи Суздоля, и чтобы с кукурузой у них было на высоте. Договорились, что утром за ними приедет председатель передового колхоза, познакомится с своими успехами. и потом доставит куда надо. Понятно, что в книге писать об этом было совсем не обязательно. Это же не путевой дневник. И знакомство с передовым колхозом получилось как бы случайным. Председатель колхоза признал в Сергее Куприянове студента, бывшего ранее на практике в Амуцком. Наш новый знакомый это был председатель колхоза Александр Фёдорович Борисов, засмеялся. Садитесь в машину, так и быть, прокачу, покажу своё хозяйство. Нет, нам нужно нам в стёру пробираться, а Амуцкое в другой стороне. Садитесь, не пожалеете. Да куда вы дошли бы сегодня за день? Ну, судя по карте, дошли бы что-нибудь до Сергеехи. Будете к вечеру в Сергеехе. Сам на этой машине отвезу. Садитесь. От Суздаля до Амуцкова всего 10 км. И вскоре Газик остановился у нового дома колхозной конторы. Председатель повел гостей по хозяйству, рассказывая на ходу: пять лет назад были одни у колхоза долги, триста пятьдесят тысяч долгу. Мало того, на втором году моего хозяйствования цифра выросла до шестисот тысяч. Долгов этих давно нет, а доходишка наш за прошлый год оказался по более миллиона. Но как вы добились? Председатель загибал пальцы, пытаясь казенными фразами объяснить причину успеха. Но Солоухин сделал свой вывод, пришел к руководству хороший хозяин с твердой, честной рукой. В то время Амудское удивило Солоухина не меньше, чем нас сегодня хозяйство Джона Капизки. Когда я пришел, средняя Амудская корова давала тысячу четыреста литров. В этом году она дает три тысячи. Рост более чем в два раза, рассказывал председатель. Он показывал гостям то строительство кирпичного четырехрядного коровника механизированного с авто поилками, то строительство водопровода к этому коровнику, то уже отстроенная силосная башня, то кукурузу выращенную у Борисова до Невиданы и на Владимирщине почти метровой высоты. Понятно, что почти метровая кукуруза даже в то время не могла вызывать восторга. Поэтому в её поддержку в повести Солоухина нашёл место такой диалог. Может, лучше бы подсолнух или вику, заикнулся я, чтобы услышать мнение Борисова о кукурузе. Вика как зелёный корм, селосовать её бессмысленно. Нам же нужен силос. Ну, подсолнух тоже селосоуется, а ухода за ним меньше. Барисов ответил так, как не отвечал нам ещё никто. Вот что значит хозяин. Думаем только о том, что легче, а вкус ведь тоже у каждого растение свой. Кукуруза вкусная и питательна, а подсолнух палки. Ну, конечно, хлопот с ней много. Впрочем, хорошему председателю никакая кукуруза не страшна. Скажите, положа руку на сердце, Отменили бы сейчас кукурузу, сказали бы, хочешь сеять, хочешь нет, ведь не стали бы ни бось сеять, а сеял бы и тогда, убежденно ответил амурский председатель. Но честно скажу, не столько. понемногу освоение вел бы, а освоив, увеличивал. Но честно скажу, сеял бы и тогда. Кукурузная кампания Никиты Сергеевича давно канула в лету, но кукуруза сегодня без всяких кампаний чувствует себя королевой полей во многих странах мира. Она занимает второе место в мире по посевным площадям и лидирующая по урожайности. В России посевы кукурузы на зерно составляют более 1 млн гектаров, на зелёный корм около полутора млн гектаров. Ну а как растёт кукуруза в условиях даже нашей Владимирской области? Мы убедились на примере Петушинского района. Да и Юрийев-Польский с Суздальским тоже. И ещё один момент, который лейтмотивом проходит через всю повесть. Создай условия, и горожане толпами поедут в деревню, искренне считал в то время коренной деревенский житель Владимир Солоухин. Прошли мы и вдоль села. То и дело среди старых попадались новые, свежесрубленные избы. Строятся колхозники, Это городские. К мне ведь из города народ переселяется. Как из города? Что вы говорите? До сих пор мы наблюдали обратное. А чего им не переселяться? Выгодно. Возьмем шофера. Сколько он заработает в городе на автобазе? Восемьсот рублей. А у нас этот шофер получит семьдесят пять трудодней в месяц. Пятнадцать рублей стоимость трудодня. Выходит больше тысячи. У нас даярки. По тысячи сто трудодней вырабатывают, значит пятнадцать тысяч рублей в год. Да молока полторы тонны, да теленка, всего более двадцати тысяч. Через год закончим все капитальное строительство и трудодень наш установится на уровне. Он будет стоить двадцать пять рублей. Смогут ли тогда горожане тягаться с нашими колхозниками? То-то и оно. Уже шестнадцать семейств переехало в Амурское из Суздоля. про те же места сегодня. Но, как видим, до сих пор во всём мире наблюдался стойкий отток жителей из сельской местности в города, прежде всего, в столичные и крупные. И эта тенденция не только сохранится, но и усилится. Более того, стойкий отток жителей наблюдается не только из деревни в город, но и из небольших и средних городов в крупные города. И прежде всего в мегаполисы. По последним прогнозам экспертов к две тысячи пятьдесятому году семьдесят пять процентов населения в мире будет жить в мегаполисах. Но это вовсе не означает, что огромные территории опустеют. Двадцать пять процентов оставшегося населения — это более двух миллиардов человек, больше, чем все население Земли в конце XIX века. Хватит, чтобы заселить территории между мегаполисами. Нас устраивало, что передовой колхоз того времени оказался в Амуцком. Туристов, путешествующих по просёлкам, не может не заинтересовать это старинное село. И мы, не отклоняясь от Солоухинского маршрута, тоже поехали туда. Но даже если бы Солоухин отправился прямо на Сергеиху, мы всё равно бы завернули в Амуцкое. Оно расположено на знаковом месте, заселённом с незапамятных времён. У него богатая история. Кроме того, здесь в Нерль впадает один из трёх самых крупных её притоков река Ирмес, 70 км. Другие крупные притоки Нерли Ухтома, 71 км, Селикша, 68 км. Наш очередной день начался с завтрака, который мы решили максимально приблизить к завтраку Соловхина и его спутников в 1956 году. Через четверть часа после завтрака мы уже были в 7 километрах от Суздаля, в селе Романове. Село расположено на пересечении автомобильной дороги Суздаль-Говрилов-Посад с рекой Ирмес. Здесь было пересечение древнего пути из Суздаля в Ростов и из Суздаля в Переславль-Залесский с рекой Ирмес, вблизи её впадения в Нерль. являвшуюся важным водным путём из Клязьмы в Верхневолжье. На этом пятачке площадью в несколько квадратных километров находится более 10 археологических памятников миряннославянского и славянского периода. Речь идёт об археологических объектах, официально находящихся на охране государства. В действительности эта территория сплошной археологический памятник. Где ни начни земляные работы, можно наткнуться на следы обитания не только первых славян, пришедших в эти края, но и их предшественников, мирян. Это не только черепки от гончарных изделий, но и железные ножи, наконечники стрел, монеты, шиферные пряслица, украшения из бронзы. Находки говорят о том, что здесь были ремесленные и торговые поселения с пристанью. и окружающие их деревни. То есть, возможно, именно здесь был один из первых в этом краю организующий центр славянского заселения, переместившийся позже на Каменку и получивший название Суздаль. Сегодня здесь близко друг к другу расположены четыре старинных села. В центре Романово. В километре к западу от него, весь в 1300 м к востоку Амуцкое. полукилометрик к северу Минчакова своего рода агломерация село Романово хоть и находится в центре агломерации, но центральных функций не выполняет, разве что является перекрёстком дорог. Но в перспективе, благодаря своему месторасположению, Романово суждено стать центром агломерации. Возрождение села началось с реставрации храма который еще недавно находился в аварийном состоянии. Сегодня в селе числятся одиннадцать хозяйств и двадцать пять постоянных жителей, но вдоль дороги стоит пятьдесят домов. Многие ремонтируются и перестраиваются. Появились первые коттеджи. Ближайшее к Романову село Минчеково. Оно тоже стоит на автодороге Суздаль-Гаврилов Посад, но за мостом через Ирмес. И вслед за дорогой дугой огибает привольно текущую реку. Над одним из амултов Гермеса красуется ещё одна Богородица Рождественская церковь, и тоже 1795 года. Первая церковь признана памятником архитектуры федерального значения, вторая местного значения. Почему толком никто не объяснил. В Менчиково проживает 88 человек, но даже домов в селе разов в два больше дачники дачники дачники самое крупное село агломерации весь его название ассоциирует с одним уграфинским племенем весь известно что на территории современной владимирской области до славян жили уграфинские племена меря мурома и мещёра но на севере владимиро-суздальского княжества весь Очень возможно, что здесь был форпост этого племени, где происходил обмен зерна и других товаров Аполья на соль, пушнину и другие товары севера. Крупный ремесленный центр с мастерскими по обработке металлов и кости был открыт археологами как раз здесь, при впадении в Ирмес реки Кестры. В 18-19 веках село являлось вотчиной Владимирского Рождественского монастыря. В XIX веке среди жителей был распространён промысел каменщиков, плотников и ткачей. В селе имелись две церкви: Михаила Архангельская 1765 года и Александра Невского 1865 года. Издали видно, что храм был большим и величественным. Но если подойти ближе, то оказывается, что от него остались одни стены. Впрочем, мы были свидетелями возрождения десятков подобных церквей. А вот к возрождению небольшой теплой церкви во имя Александра Невского, еще недавно находившейся в аварийном состоянии, сделан первый шаг. До две тысячи десятого года строение использовалось Российской православной автономной церковью. В две тысячи десятом году церковь по решению суда передано в бессрочное безвозмездное пользование Владимирской епархии РПЦ. Весь был центром Весенского сельсовета и центральной усадьбой совхоза Суворовский. В 1989 году из совхоза выделилось два отделения, на базе которых был создан совхоз Нерль с центром в селе Амуцком. В настоящее время это ОАЗТ Суворовская и СПК Нерль. Возрождается и бывший аэродром сельхозавиации, расположенный между Весью и Романовым. Длина ВПП аэродрома четыреста три метра. Село Амутское, куда мы и, собственно говоря, направлялись, расположено вблизи впадения Ирмеса в Нерль. Украшением села является церковь Ефрема Сирена. 1775 года. Церковь очень красиво стоит в центре села на бугре над Нерлью. В этом месте река делает крутой изгиб, образовав глубокий омут в своём течении. Отсюда и пошло название села. Церковь Ефрема Сирина, как и церковь Александра Невского в Весе, использовалась русской православной автономной церковью. И была переименована в храм преподобного Семеона Столпника. Церковь является одним из 20 храмов Суздаля и его окрестностей, которые в судебном порядке были изъяты у автономной церкви в связи с отсутствием договоров на их использование и по другим основаниям. Те жители села, которые являются сторонниками автономной церкви, рассказывали нам о том произволе, который, по их словам, творили судебные приставы. Но прямо скажем, сочувствия у нас они не нашли. Судебные приставы это должностные лица, осуществляющие принудительное исполнение судебных решений и постановлений в случаях, когда ответчики не желают их исполнять. Не так уж много в стране храмов в честь преподобного Ефрема Сирина, одного из великих учителей церкви, христианского богослова и поэта IV века. Но всем верующим известна покаянная молитва Ефрема Сирена, которая читается на богослужениях Великого Поста: Господи и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьми; дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любве даруй мне рабу твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего. Яко благословен еси во веки веков. Аминь. Считается, что Ефрем Сирин оставил около 1000 сочинений, в их числе и много молитв. Многотомник его сочинений издан и на русском языке. Согласимся, что не часто приходилось задумываться о том, что у каждой молитвы начиная от известной каждому молитвы Господней Отче наш иже и Сина не бесех есть свой автор, а вот столкнувшись с храмом, освященным в честь одного из самых известных авторов молитв, мы узнали и об этой стороне православия. Сегодня Амудское — типичное зажиточное село в окрестностях Суздоля с добродетельными домами и ухоженными огородами. В селе числятся двести восемьдесят девять постоянных жителей. Вправо от церкви более чем на километр тянется вдоль нерли улица центральная. Влево от церкви к кормесу идут две параллельных улицы: продолжение центральной и молодежная. Согласно переписи две тысячи десятого года в селах агломерации постоянно проживало одна тысяча двенадцать человек. И, конечно же, дачники, дачники, дачники. А как после 1956 года обстояли дела в некогда передовом колхозе. В 2004 году во время первой рекогносцировочной поездки по Владимирским просёлкам мы поехали в Муцкое с этим вопросом и к нашему удивлению столкнулись с той же самой ситуацией, которую описывал Владимир Салаухин. полный развал производства двумя годами раньше и его подъём после прихода нового хозяина. Вот как описал это в журнале Российской Федерации сегодня путешествовавший с нами собкор журнала Валерий Красотин. Я бросал любопытствующие взгляды по сторонам, задавал обстоятельные вопросы всем, кого встречал на своём пути и удивлялся. Видел новую технику и спрашивал, чья техника Мне отвечали сельхозхозяйства нового предприятия Восход. Рассматривал породистых коров и задавал вопрос, чьи это коровы, и слышал тот же самый ответ. Разговаривал с улыбающимися механизаторами и интересовался, откуда они. Одни отвечали, что живут в Ивановской области, другие в хозяйстве по соседству, но трудятся здесь, в Восходе. И каждый день специальный микроавтобус их привозит сюда на работу, а вечером отвозит домой. Многое здесь было не похоже на то, что видел раньше. Это же Суздальская земля, понимающе говорили мы друг другу. Я пошёл в администрацию. Директора предприятия Восход нашли быстро. Им оказался Юрий Юрьевич Филиппов, наверное, никогда не унывающий человек и во многом преуспевший бизнесмен. И вот, в тишине чиновничьего кабинета в районной администрации он пытается объяснить, почему занялся сельскохозяйственным производством, тем, чем занимаются нынче больше из-за отсутствия других возможностей или по традиции, храня верность крестьянскому долгу. Рассказывает о том, что в 1999 году вместе с друзьями Взел в аренду в кооперативе Нерль, который к тому времени уже практически развалился, 300 гектаров земли. Их засеяли зерновыми. Лето в тот год выдалось засушливым, но арендаторы всё равно вышли с неплохим урожаем. Однако вместе с радостью появились и неожиданные проблемы. Кто-то подсчитал, что друзья на этом неплохо заработали, И Филиппова обвинили в пенкоснимательстве и в том, что тяжёлый труд на земле он подменяет стремлением заработать лёгкие деньги. В другом месте до да другой человек на это не обратил бы, наверное, никакого внимания, но Суздаль особый город, и к общественному мнению здесь привыкли прислушиваться. Да и обидно было слышать Филиппову такие слова. Тем более, что легким и без затратным урожай девяносто девятого года все же не был. И тогда, чтобы доказать себе и другим, что обвинения эти, мягко говоря, не соответствуют действительности, решил он взять СПК Нерль полностью, как говорят, со всеми потрохами, с долгами, изношенной техникой, разуверившимися уже во всем людьми, пустыми и разбитыми коровниками. А произвести тут переворот оказалось делом совсем несложным. Хозяйство уже разорилось, говорит он нам. Работники на свои паи ничего не получали, дорезали последний скот. Оставалось всего 50-60 коров, а задолженность по платежам была просто катастрофической. Только за электроэнергию нужно было уплатить свыше 5 млн рублей. Поэтому убедить людей в том, что мы изменим всё к лучшему, не составляло никакого труда. Им самим хотелось в это верить. Да и выбора другого у них просто не было. Ещё больше поверили они в серьёзность наших намерений после того, как мы проавансировали доход от используемых земельных паёв на следующий год. Вот так командой мы и пришли в это хозяйство. но необычным было только начало, остальное же как у всех. Юрий Юрьевич рассказывает, как пришлось наводить здесь порядок, бороться с пьянством, заново формировать коллектив, учирждать новое предприятие, потому что с СПК Нерль банки отказывались вести дела и о многом многом другом. Говорит, как нелегко давался каждый шаг. Психология людей вещь тонкая, да и не разбериха прошлых лет. А тучила людей добросовестно работать, а государство своей кредитной и ценовой политикой, вернее её отсутствием, отбивало всякую инициативу. Однако параллельно с этим шёл и другой процесс. Приобреталась новая техника, закупался племенной скот, внедрялась новая технология, шла работа по снижению себестоимости продукции. Сегодня в хозяйстве уже 330 коров. Ежегодно засевается свыше тысячи гектаров пашни. Восход успешно торгует зерном и молоком, и в Суздальском районе, где есть с кем конкурировать, считается крепким хозяйством. А о тех обидных словах пятилетней давности, которые приходилось слышать в свой адрес, похоже, сегодня помнит лишь сам Филипов. Наш разговор течет плавно. Мы говорим о трудностях, которые преодолимы, проблемах, которые решаемы. И в какой-то момент я начинаю ловить себя на мысли, что хочется прервать собеседника и спросить его о том главном, что он утаивает, о тех секретах, которые почему-то не знают его коллеги в других районах, и где поэтому не так всё безмятежно и поступательно. Юрий Юрьевич, говорю я Филиппову. Извините, но у меня такое ощущение, что вы фермер из Швейцарии, а я журналист из Женевской газеты. Ебеседуем мы благополучны в благополучной своей стране, где гордятся сельским хозяйством и где делают всё возможное, чтобы и в будущем продолжать гордиться им. Юрий Юрьевич, говорю я ему. Мы же в России, здесь такого не бывает. Филиппов усмехнулся, словно подумал, а стоит ли открывать свою тайну, и всё же ответил. Дело в том, сказал он спокойно, словно загибал пальцы на руках. что у нас 6 магазинов на их ресурсах и подняли восход а потом будто в чём-то оправдываясь добавил вместо того чтобы покупать шестисотые мерседесы решили вот таким образом распорядиться деньгами как оказывается всё в нашей жизни просто осталось только подсчитать сколько же надо бизнесменов которые откажутся от покупки престижных автомобилей и сэкономленные на этом деньги пустят на подъём отечественного сельского хозяйства. Отыскать их, и всё будет в порядке. Подсчитал, выходило очень много, и потому получалось, что нереально. Вряд ли у Филиппова найдётся сегодня столько последователей. Значит, и порядка не будет. Впрочем, это совсем не шутка. А в 2006 году Юрий Филиппов трагически погиб. официальная версия самоубийства, неофициальная доведение до самоубийства или убийство. В любом случае это было связано с деятельностью так называемых чёрных риелторов, скупавших удольщиков ТОО СПК Нерль земли, выводя их из сельхозпроизводства. От операции со скупкой и перепродажей земель пострадало не только хозяйство Филиппова Так, например, председатель соседнего ЗАО Суворовское, взяв в 2006 году кредит 150 млн руб. на строительство крупного животноводческого комплекса и покупку породистого скота, рассчитывал на сотрудничество с ООО Нерль. Но земли хозяйства оказались арестованными в связи с судебными разбирательствами о незаконных сделках с землёй, и нормальная деятельность на них была затруднена. Сегодня хозяйство опять на подъёме. Однако мы убедились в том, что сравнивать состояние сельского хозяйства в 1956 году и в 2014 году очень трудно. Так, например, надои 3000 л от коровы в 56 году считался очень высоким. Это было равно среднему надою в то время в США и Германии. В СССР за 3800 литров от коровы доярки становились участниками ВДНХ и героями социалистического труда. Сегодня такой надой у худших сельхозпредприятий средний по области удой составляет около шести тысяч килограммов, а в лучших хозяйствах достигает десяти тысяч килограммов и более. Председатель колхоза обращал внимание на высокую по тем временам зарплату колхозников. тысячу рублей у шофиров и очень высокую у даярок, тысяча шестьсот пятьдесят рублей с учетом натуральных продуктов. Средняя зарплата по стране в то время составляла семьсот пятьдесят рублей, но тысяча рублей тысяча девятьсот пятьдесят шестого года по покупательской способности соответствовала восемнадцати тысячам рублей две тысячи четырнадцатого года, так что по современным меркам это была средняя зарплата. Опять-таки речь шла о самых высокооплачиваемых работах в колхозе. Да ярко шла на первую дойку в четыре восемь часов утра, на вторую в двенадцать пятнадцать дня, на третью в девятнадцать двадцать два вечера и всего один выходной день не всегда в неделю. И еще слышно было эха войны. У кого-то не вернулся с войны отец, у кого-то муж, у кого-то сын. Про нерль. Нерль — самый крупный приток Клязьмы. Этимология названия реки уходит в глубокую древность к угорфинскому корню нер, который мы видим в названиях озера Неро, реки Неруч, реки Нерга и других. Берет начало в белом болоте у деревни Ченцы Ярославской области, впадает в Клязьму у поселка Баголюбово. Длина реки двести восемьдесят четыре километра. Площадь бассейна 6780 квадратных километров. В 17 километрах от истока Нерли берёт начало ещё одна Нерль. Её истоком является озеро Сомина. Впадает река в Волгу, поэтому называется Нерлью Волжской или Нерлью большой. Соответственно, вторая Нерль называется Нерлью Клязьминской или Нерлью малой. Последнее кажется не очень понятным. Нерль Волжская значительно меньше нерли Клязьминской. Длина 112 километров, площадь бассейна 3270 квадратных километров. Можно лишь предположить, почему так случилось. В древности лодии попадали из нерли Волжской в Сомовское озеро, далее повёкся в озеро Плищевское. Из Плищевского озера от города Клящина шел волок длиной 8 километров. Нерли клязьминской. Последняя в этом месте ещё не добрала силы и была значительно уже и мельче Нерли Волжской и Воксы, ведь их питало озеро Прищеево и все её притоки. Вот и получалось, попадали из большей Нерли в меньшую Неру. Неруль часто считают рекой Владимира-Суздальского Ополья, порой даже главной рекой Ополья, но это не совсем так, вернее совсем не так. Протекая по Ярославской и Ивановской области на протяжении больше чем 200 км, Нерль является лесной рекой, и только после впадения в нее Ирмеса на протяжении 74 км является границей аполья. На правое бережье плодородные серые лесные почвы аполья, на левобережье подзолы глязьминско-нерлинской равнины. То есть Аполия, река Нерль, нигде не пересекает. Нерль относится к средним рекам категории длины от двухсот до трехсот километров. Таких рек в России около пятисот, и река Нерль является самой удивительной из них. Небольшая река, а протекает в трех регионах России, и в каждом из них является третьей по величине. Во Владимирской области после Аки и Клязмы. в Ивановской области после Волги и Клязьмы, в Ярославской области после Волги и Костромы. Бассейн реки расположен в трёх геоморфологических зонах: это эрозионная равнина Аполья, моренная равнина Московской возвышенности и зандровая равнина левобережной части бассейна. Самые высокие точки в бассейне Нерли до 240 м. Самая низкая точка 90 м. Перепад высот сто пятьдесят метров. В этих зонах сформировалась три зоны преобладающих почв: серых лесных, дерново-подзолистых и перегноенных торфяно-болотных. Здесь сошлись три лесных зоны: хвойно-широколиственных лесов, сосновых средней и южнотаежных лесов и широколиственных лесов. В других местах эти три зоны протянулись на тысячи километров. от Новгородской области до центральной Украины. Эрозионная равнина с серыми лесными почвами и широколиственными лесами — это аполяя. Зона широколиственных лесов, но леса остались в далеком прошлом. Девяносто процентов аполяя — это открытое пространство. При таком разнообразии природных условий Несмотря на достаточно высокую плотность населения и большой процент распаханных земель, всё-таки растительный и животный мир бассейна реки очень богат и разнообразен. Крупнейшие притоки Нерли по длине: Ухтома 71 км, Ирмес 70 км, Серикша 68 км, Шаха 65 км. Каменка сорок семь километров, Подыкса тридцать пять километров, Печуга тридцать четыре километра. По площади бассейна и водности одна тысяча двести двадцать квадратных километров река Ухтома в два раза превосходит Ирмес шестьсот шестьдесят два квадратных километра и в три раза Селикшу триста девяносто пять квадратных километров. В бассейне Норли очень много прудов. Три из них входят в число десяти самых больших искусственно созданных водоемов Владимирской области: Глазовское водохранилище на реке Подыксе двести пятнадцать гектаров, Латарьевский Борисовский пруд на реке Берёзкие, притоки Подыксы сто пятьдесят гектаров и Бильдинский на реке Симкие сто восемь гектаров. В бассейне Норли сохранилось более тысячи памятников археологии всех периодов. Каменного века, бронзового, железного, средних веков более тысячи памятников архитектуры и истории последнего тысячелетия. Самая северная в мире верхнепалеолитическая стоянка двадцать пятого века до нашей эры Сунгир расположена всего в трех километрах от реки Нерль. Восемьдесят тысяч находок указывали на небывало высокий уровень развития культуры Сунгирцев. Если во Владимирской, Ивановской и Ярославской областях 80 процентов населения проживает в городах и поселках городского типа, то непосредственно в бассейне Нерли преобладает сельское население. В бассейне Нерли расположено два небольших города: Суздаль – десять с половиной тысяч человек и Гаврилов Посад – шесть с половиной тысяч человек. Четыре поселка городского типа: Баголюбово — четыре с половиной тысячи человек, Ильинская Хованская — три тысячи триста человек, Петровский — две тысячи четыреста человек и Нерль — две тысячи восемнадцать человек. И почти четыреста сельских поселков, сел и деревень. Не так давно поселок Баголюбово переведен в категорию сельских поселений. В городах, поселках и селах сохранилось более тысячи памятников архитектуры, десятка архитектурных стилей от древнерусского и византийского до сталинского ампира. Нерель пересекают три железных дороговых магистрали, три автомагистрали федерального значения и ряд автомобильных дорог межрегионального, регионального и местного значения. Нерель привлекает туристов, в том числе туристов водников. путешественников, рыболовов и просто любителей отдыха на природе и у воды. Путешествуя по Владимирским просёлкам, мы уже во второй раз оказываемся в бассейне Нерли. 60 км преодолели по территории Юрьев-Польского района и уже 40 км по территории Суздальского района. Про реку Ирмес. Ирмес второй по величине приток реки Нерли. Ирмес берет начало в трех километрах к северо-востоку от села Андреевского Юрьевпольского района, впадает в Нерль у села Амутищи. В верхнем течении на протяжении четырнадцати километров протекает по Владимирской области. В среднем течении на протяжении сорока четырех с половиной километров протекает по Ивановской области, являясь главной рекой Гаврилово-Посадского района. В нижнем течении на протяжении полутора километров Ирмес образует границу с Владимирской и Ивановской областями. На протяжении 11 километров вновь протекает по Владимирской области. Крупнейшие притоки Ирмеса Воймега, Дубенка, Кукса. Упоминаемая ранее река Липня, связанная с Липецкой битвой, является притоком Дубенки. По другим данным, Липня впадает в Ирмес, а Дубенка является её притоком. Бассейн Ирмеса полностью расположен в пределах Аполья и потому является второй по величине после Колакши настоящей рекой Аполья. Самая высокая часть бассейна Греда, являющаяся водоразделом между бассейнами Ирмеса и Гзы, 216 м. Урез воды в устье Ирмеса имеет отметку 97 м. Ирмес популярен у любителей рыбалки по поплавочной удочкой. Здесь отмечено 17 видов рыб: щука, карась, линь, язь, налим, уклейка, пескарь, судак, плотва, голавля и другие. Но и у любителей отдыха у воды есть свои места на многочисленных прудах в бассейне реки. просело Кидикшу. Показав своё хозяйство, Борисов посадил нас в автомобиль, и часа через 2 мы оказались в Сергеевиче. Закончил Салахуфин рассказ о поездке в Амуцкое. 30 км за 2 часа ничего удивительного в этом нет. Часть дороги представляла собой булыжную мостовую. Даже шоссе Владимир-Иваново, проходящее через Суздаль, было покрыто асфальтом, Только в пятьдесят восьмом году, а большей отрезок пути шел и вовсе по проселку. Да и дожди прошли накануне. Сегодня этот путь можно преодолеть минут за двадцать-тридцать, но мы сделали часовую остановку в Кидикше. Кидикше является одним из древнейших населенных пунктов в области, донесших до нас свое имя с тех дославянских времен. В седьмом веке до нашей эры, то есть без малого три тысячи лет назад, здесь находилось поселение так называемой диаковской археологической культуры, окруженное валами, рвами и бревенчатыми стенами. Носителями этой культуры были угрофинские племена, прямые предки племен Мери и Веси, предками родственных им племен Мурама и Мишера были носители так называемой городецкой культуры. Укреплённое поселение просуществовало на этом месте почти 1000 лет до конца III века нашей эры. Мерия это потомки дьяковцев, которые продолжали жить на этом месте. Большинство учёных подчёркивают неразрывность этих двух культур, и к числу мерянских памятников относят и позднедьяковские городища второй половины веков нашей эры. Поселок мог получить название по реке Кидикша, в устье которой был построен. Кидикша в переводе с угорфинских языков каменка каменистая речка. Ку кид камень. Ну а гидроформант кша или ша общий известен. Пехша колокша ворша селикша. Такие примеры, когда река получала славянское название, а населенный пункт напоминает о ее мирянском названии, имеется. Выжкша на реке Чёрной, Парша на Липне, Воспушка или Воспукша на Подберезье. Дяковцы жили родовым строем. Каждый род, состоявший из нескольких больших семей и насчитывавший в среднем около сотни человек, жил в особом городище. Стада скота, содержавшиеся в общем загоне, составляли родовую собственность и главное родовое богатство. Основным занятием Дьяковцев было скотоводство, причём в первую очередь разводились лошади. На мясо впоследствии также стали использоваться для верховой езды, но не как тягловый скот. Также разводились коровы, свиньи. Значительную роль в хозяйстве играла и охота на лося, оленя, медведя, кабана, косулю, тетерева, рябчика. Охотились на пушного зверя. Бобра, куницу, лису, выдру. Земледелие только начинало развиваться и насило вспомогательный характер. Небольшие, до трех десятых гектара городища дьяковцев, окруженные валами и чистоколом, строились на берегах рек. На некоторых городищах чистоколы заменяла сплошная бревенчатая стена хозяйственных и жилых построек. В городище проживало от пятидесяти до двухсот человек. Это была родовая община, состоявшая из нескольких больших семей. На площади в 1000 квадратных километров приходилось 10 городищ со средним населением 100 человек. Таким образом, в бассейне Нерли могло проживать около 5-7 тысяч человек. А на территории Суздальского района около полутора-2 тысяч человек. Городища, в зависимости от особенностей местности, располагались на расстоянии от 5 до 15 километров друг от друга. Группа из 10-15 родовых общин составляла племя. Племена были объединены в племенные союзы. Кидекша вполне могла быть одним из племенных центров дьяковцев, а мери могли перенести центр в Суздаль. Кидекша при этом оставалась родовым поселением. Первые славяне на территории Аполия появились в конце IX века, скорее всего, именно в районе Кидекши. В то время славяне вместе с мерея жили в княжеском городе Ростове, и славяне вместе с Мурамой в княжеском городе Муроме. Сухопутный путь из Морома в Ростов шёл вдоль правого берега Нерли. Кидекша стояла практически на середине пути между этими городами. 145 км до Мурома, 120 км до Ростова. Кроме того, Кидекша была была и портом хлебородного ополья, впоследствии аванпортом Суздаля. Суждения о том, что Каменка в древности была многоводной и судоходной, сильно преувеличены. Она по природе своей просто не могла быть судоходной, поэтому так безуспешные, бессмысленные поиски некоторыми археологами остатков древней пристани в Суздале. Какое-то время спустя рядом могли существовать два крупных поселения: славянское на месте Кидикши и мирянское на месте Суздоля. В десятом веке князь Владимир Красное Солнышко дал своему сыну Борису в княжение Ростов, а Глебу Муром. И, наверное, не случайно местом своих встреч князья сделали Кидикшу. На Риценанерли в Кидекше, близ города Суждели, бысть совокупное святых мученик становище егда в Киев в хажаху Борис от Ростова, Глеб от Мурома. В тысяча пятнадцатом году после смерти отца Борис и Глеб были мученически убиты в междуусобной борьбе за власть. Было в то время Борису немногоем более двадцати пяти лет, а Глеб был чуть моложе брата. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, канонизированными в лике мучеников Страстотерпцев. Кидикша во времена Юрия Долгорукова являлась не просто княжеской резиденцией, а настоящим городом, не уступающим по площади и по мощности многим другим городам того времени. Город, как позднее и Владимир, имел трехчасную планировку. Длина наружных стен составляла около девятьсот пятьдесят метров. Две внутренние стены длиной 110 и 150 м делили город на северную, центральную и южную части. Площадь города составляла около 3 гектаров. В центральной части Кидикши на месте, где по легенде находилось становище Бориса и Глеба, Юрий Долгорукий заложил в 1152 году первый в северо-восточных землях белокаменный храм. в котором до наших дней сохранились фрески XII века. Кидекша могла бы затмить и поглотить Суздаль, так это произошло в случае с Переславлем-Залесским и Клещеном, с Юрьев-Польским и Мстиславлем. Если бы Юрий Долгорукий не начал реализацию более грандиозного плана, начатого ещё его отцом Владимиром Мономахом. Стремясь к единовластному правлению и удаляясь от бояр Ростова и Суздаля, Он стал строить свою резиденцию возле младшего города Владимира, который в то время уже превосходил по площади, мощи своих укреплений и численности населения старшие Ростов и Суздаль вместе взятые. Планы Юрия Долгорукого более чем в полной мере воплотил в жизнь его сын Андрей Боголюбский. В 1238 году Кидекша была разорена татарами-монголами. В 1239 году церковь была отремонтирована, но Кидекша, потерявшая статус города, долго оставалась в запустении. С XVI века Кидекша принадлежала не богатому, не Жегородскому, Печерскому монастырю, который с трудом мог содержать ее в порядке. Только к концу XVI начала XVII века ее начали приводить в порядок, используя для реставрации старый белый камень. оставшейся после обрушения. Реставрация сильно изменила облик верхней части храма. Вместо прежней мощной главы и сводчатой кровли его увенчали простейшей четырёхскатной крышей с маленькой главкой. Но храм сохранил дух своего времени. Строгие и монументальные, тяжеловесные формы и скупой декор фасада Позднее к древнему храму добавились строения, характерные для Суздальского зодчества: Святые ворота, конец XVII начало XVIII века, которые вели к спуску на реку, тёплая церковь Святого Стефана и шатровая колокольня XVIII век. Все три здания и ворота удивительным образом составляют единый архитектурный ансамбль. Церковь Бориса и Глеба с одна тысяча девятьсот девяносто второго года является составной частью объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Белокаменные памятники Владимира и Суздалья». В храме среди росписей поздних времен в одна тысяча девятьсот сорок седьмом году и позже были открыты фрагменты фресковой росписи середины двенадцатого века, детали композиции «Успения Богоматери», часть сцены Рождества Христова. Небольшие фрагменты рая из композиции Страшный суд орнаментальных полотенец. В храме сохранились гробницы сына Юрия Долгорукого, святого благоверного князя Туровского и Пинского Бориса Юрьевича, его жены Марии и их дочери Ефросинии. В 1780 году рядом с холодной церковью Бориса и Глеба была построена небольшая тёплая трапезная церковь. во имя святого первомученика Стефана. В те же годы строится шатровая колокольня и ограда со святыми воротами. Продюков Бор. Далее наш путь лежал до деревни Сергиихи, расположенной чуть в стороне, в двух километрах от автомобильной дороги Суздаль-Камешкова семнадцать к семь. В семнадцатом веке, когда образовалось Суздальское Нижегородское княжество, Здесь проходил сухопутный путь между двумя столичными городами. Столицей были то Суздаль, то Нижний Новгород. Мост на этой дороге является самым длинным мостом через реку Нерль — сто шестьдесят пять метров. С моста открывается прекрасный вид на архитектурный комплекс в Кидекше, расположенный в двухстах метрах от моста выше по течению Нерли. И насело Нерльскую новосёлку, расположенная в 400 м от моста ниже по течению Нерли. Дорога на Сергееху идёт вдоль Дюкова бора, некогда одного из самых дремучих лесов Владимирской области. Дюка или Бука, молчаливый, угрюмый и неприступный, суровый, нелюдимый человек. Дюкой, Букой пугали детей. Лисали его бережья нырли начинаются сразу же за мостом. Но пока это не Дюков бор, а примыкающие к нему перелески, перемежавшиеся с полями. Правда, поля давно не пашутся и зарастают лесом, так что Дюков бор отвоевывает свои прежние позиции. Слева от дороги мелькнула деревня Березницы, 16 жителей. А на шестом километре пути дорога подошла к Леховицам с Борисоглебской церковью 1863 года. Церковь стоит в центре села возле небольшого пруда. Леховицы, ворота в Дюков бор. Это и сегодня достаточно дремучий лес, в котором до сих пор можно встретить не только волка, но и медведя. Лесной массив тянется с юга на север на 42 километра. Граница между Владимирской и Ивановской областями делит Дюков бор на две равные части. Ивановская часть Дюкова бора более дремучая, и там больше болот. Именно оттуда к нам заходят волки и медведи. Но Владимирская часть более интересная. Более 30 лет назад началась работа по акклиматизации в условиях средней полосы пятнистого оленя, завезённого из уссурийской тайги. И сегодня здесь поддерживается одна из самых крупных в мире популяций этого животного до тысячи голов. На сегодня это главный трофей приезжающих сюда охотников из зарубежья, например, приезжают охотиться исключительно на оленя пятнистого. Ежегодно отстреливается до семьдесят пяти голов. В две тысячи пятом году в Бару был установлен рекорд. 80 международного клуба сафари для типичного трофея пятнистого оленя из Европы, а в 2006 году зафиксирован уже мировой рекорд. Стоимость убитого трофеяного оленя, в зависимости от оценки рогов в баллах, доходит до 200 тысяч рублей. Кроме высокой трофеяной ценности, пятнистый олень ценится за вкусное мясо, почти не содержащее холестерина. и за целебные панты. Из Москвы, Владимира, Иванова, Суздоля и других городов России приезжают охотиться главным образом на пятнистого оленя, лося, кабана, гуся серого, глухаря, уток. А всего в Дюковом бору можно встретить около 150 видов животных, в том числе около 50 видов охотничьих зверей и птиц. И около 30 видов животных охраняемых как повсеместно, так и редких на этой территории. Например, медведь является объектом трофейной охоты, но не здесь. Иной год медведь сюда не заходит, иной год по лесу бродят один-два самца. Периодически один из медведей залегает здесь на зиму. Количество рыси в Дюковом бору составляет около 20 экземпляров, и она тоже охраняется. А иначе нашлись бы охотники за получить столь ценный трофей. Одним из наиболее интересных охраняемых животных, обитающих в Дюковом бару, является орлан белохвост. Это крупная птица с размахом крыльев до двух с половиной метров и весом до шести килограммов самка и до четырех килограммов самец. Издали можно услышать его низкие крики кра-кра. сменяющиеся звонкими, свистящими звуками кри кри кри кри. Орлан белохвост является полифагом, но при возможности предпочитает рыбу. Кормится ими питающими средних и небольших размеров. Может напасть на зайца, андатру, а если голодный, даже на небольшую собаку. Часто жертвой орлана становятся птицы, особенно неспособные во время линьки летать. Лиховицы почему называют воротами в Дюков бор. Отсюда в лес ведёт асфальтированная дорога до бывшего лесного кордона Сужа, расположенного в 10 км от Лиховиц. Здесь строится охотбаза со скромным названием Домик лесника. На самом деле это целый городок среди леса. Сам Домик лесника это скорее дворец, три этажа, плюс мансардный этаж под высокой крышей, плюс роскошный мезонин с высоким шатром. Таким образом, флигель, завершающий строение, вращается на высоте девятиэтажного дома. Домик лесника стоит на берегу Зюглинского озера. Так называют пруд на реке Суже. В большую воду в высшей глубокой долинной части пруда длиной около 750 м и шириной 150-160 м образуется большой водоём площадью около 2 квадратных километров. В малую воду от этой части водоёма остаётся два рукава. Один тянется по долине суже, длина 1400 м, ширина до 100 м. Второй по долине впадающего в нее ручья. Длина 1700 метров, ширина до 200 метров. Берега глубинной части пруда покрыты лесом, а дальная часть пруда, в малую воду оказывается в окружении окаймленных лесом болот и лугов. Это место обитания очень многих видов птиц, как охотничих, так и охраняемых на этой территории, как гнездящихся здесь. так и останавливавшихся на отдых при сезонных перелетах. Раньше Зюглинское озеро привлекало не только охотников, но и местных рыболовов. Карася здесь ловили на удочку ведрами. В настоящее время пруд спущен, ведется его реконструкция. Охотничьи птицы, которые встречаются в Дюковом бару: бекас, белолобый гусь, большой крахаль, вальшнаб, виахер. гаршнеп, глухарь, гоголь, горлица обыкновенная, гусь гуменник, гусь серый, длинноносый крахаль, дупель, камышница, карастель, красноголовый нырок, кряква, луток, лысуха, морская чернеть и многие другие. Охраняемые птицы Дюкова Бора: белый аист, чёрный аист, беркут, большой веретенник, большой краншнеп, гусь-пискун. Европейская чернозобая гагара и другие. По дороге на Кордон Сужа построены две охотбазы для широкого круга охотников. Они не так шикарны, до трёх звёзд по сравнению с пятью звёздами охотничьего домика. Но к услугам охотников тот же богатый животный мир Дюкова Бора. На одних животных можно охотиться, другими можно только любоваться. Первая охот-база Лиховицы построена на южной опушке леса. Неподалеку оборудован стенд для стрельбы по тарелочкам. Чуть в стороне от охот-базы расположено синее озеро. На самом деле это тоже пруд, созданный в верховье речки Уечки. В жаркое сухое лето, как в этом году, пруд сильно мелеет. Через семь километров от Лиховицы, не доезжая трех километров до кордона Сужа, Дорога выходит на западную опушку Дюкова Бора. Здесь на берегу Гридинского озера расположен кордон Гридинский и организована ещё одна охотбаза Дюкова Бора, Гридина. Гридинское озеро это тоже пруд, созданный в 60-е годы на месте торфоразработки. Его длина 1400 м, ширина 700 м. Пруд славится щукой. Для охотников организованы все виды охоты, как на крупного зверя: пятнистый олень, лось, кабан и другие, так и на птицу. Но обычной добычей большинства охотников являются утки и гуси. Для рыболовов самыми привлекательными, пожалуй, являются водоёмы рыбхоза Нептун в селе Большом Борисовском. К рыбхозу ведёт асфальт от автомобильной дороги Владимир-Иваново. Здесь на реке Березки был создан огромный по Владимирским масштабам Лотаревский пруд рыбхоза Суздальский, основанного в 1973 году. Длина три километра, максимальная ширина девятьсот метров, площадь двести двадцать восемь гектаров. К восточному берегу пруда вплотную подступает Дюков бор. Кроме того, ниже плотины построено более десяти небольших рыбоводных прудов. В основном это квадраты размером 100 на 100 метров. Рыбхоз был создан для выращивания товарной рыбы и рыбы посадочного материала. Сегодня здесь можно ловить карпа обыкновенного, карпа зеркального, форель, сама, окуня, щуку, карася и другую рыбу. Здесь же организуется охота на кабана и фазана. Территория рассчитана как для приема охотников и рыболовов. Так и для семейного отдыха. В сравнении с домиками охотбас Лиховицы и Гридина, гостевые домики рыбхоза Нептун более тянут на 3 звезды. Находясь в Лиховицах, а село расположено хоть и рядом с Дюковым бором, но в километре от него, я отвлёкся от рассказа о Дюковом боре, потому что нам, повторяя путь Владимира Солоухина, предстоит сегодня углубиться в его дебри. Но в юго-восточной его части, в стране отоход басс и рыбхозов. Солоухин со спутниками во второй половине 31-го дня своего путешествия преодолел 13 километров от деревни Сергеихи до деревни Ивановской. В то время в этой части леса ещё были деревни, торные тропы, гати через болота. Сегодня это дикие места, не только гатей, но и троп-то нет. Поля заростают лесом, а деревень, через которые шёл Солоухин, следа не осталось. Во время предыдущих путешествий мы однажды в точности повторили путь Солоухина от Сергеехи до Ивановской. Путь лежал вдоль правого берега реки Печуги, через урочище Гусево, бывшая деревня Гусево, далее вдоль правого берега реки Вазихмы, притока Печуги, и через урочище Полушина. бывшая деревня Полушина. Во второй раз на середине пути между урочищами Гусево и Полушина мы перешли на левый берег Вазихмы, чтобы посетить таинственное урочище Веретьево, бывший погост Веретьево, овеянный тайнами и легендами, и продолжить путь от него до Полушина и далее. В третий раз мы прошли от Сергеехи на Полушина через бывший кордон Печуга, путь до Ивановской составил 16 км. В четвёртый раз мы шли из Сергеехи через деревни Плесицына, Ряхова, урочище Веретьево и далее знакомым путём на Ивановское 15 км. В пятый раз, желая по-настоящему углубиться в дебри Дюкова Бора, в надежде увидеть лесных обитателей, мы потратили на его преодоление 2 дня. В первый день прошли лесными дорогами и тропами, в том числе и звериными тропами, более двадцати километров от Сергеяхи до урочища Дюков бор на границе с Ивановской областью. Там, на месте бывшего поселка Олеса заготовителей, мы остановились на ночлег на берегу пруда. Во второй раз мы прошли до деревни Ивановской четырнадцать километров. Путь сначала шел вдоль границы с Ивановской областью. На какое-то время мы даже оказались на территории Ивановской области, в урочище Дюкова. Это бывшая деревня Дюково. Двухдневный путь с ночёвкой стоил того, чтобы по-настоящему познакомиться с дремучим лесом и его обитателями. Мы видели пятнистых оленей, лосей, бобров, лису, ласку, зайцев, белок, ежей, гадюк, ужей и множество видов птиц. Кавы разные животные Дюкова Бора. Сегодня мы планируем повторить путь Солоухина, но с заходом в ущелье Виретьево. Там мы собираемся остановиться на ночлег. Туристы, ночевавшие там, нагоняют страха своими рассказами о пережитой ночи. Про реку Уечку и её бассейн. Уечка правый приток Печуги. Печуга левый приток Нерли. Уечка берёт начало в болотистой местности у юго-западной окраины Дюкового бора. Сегодня там создан пруд, упомянутое синее озеро, из которого и вытекает река. Уечка впадает в Печугу у деревни Дмитриково. Длина реки 12 км, площадь бассейна 60 квадратных километров. Половина территории бассейна занята лесами, в том числе 20 квадратных километров Дюковым бором. По бассейну Уечки проходит граница между Суздальским и Комишковским районами. В Суздальском районе находятся села Леховицы девяносто шесть человек, Санина двадцать девять человек и деревни Пруды десять человек, Дровники два человека. В Комишковском районе расположено село Круглово пятьдесят один человек и деревни Зауичье семь человек, Бегасова и Байкова без постоянного населения. До революции отсюда начинался и тянулся на север и на восток так называемый текстильный край, впоследствии Камешковский текстильный куст. В сдешней деревне и сёла в XIX веке на смену домашнему ручному ткачеству пришло мануфактурное производство. Его в конце XIX начале XX веков сменили предельные ткацкие и отделочные фабрики. Правда, одна из таких фабрик была построена перед Уечкой в селе Круглове. В то время село относилось к Суздальскому уезду. Работать на ней было кому. В 1904 году в селе значилось 128 дворов и 776 жителей. В соседней деревне Пегасове числилось 55 дворов и 290 жителей. Автомобильная дорога Суздаль-Камешково пересекла уечку у деревни Посочной. После уечки дорога шла по южной границе Дюкова Бора. Здесь охотникам и рыболовам делать нечего. Но такие грибные места, что могут поспорить по популярности с хорошо известными Владимирцам грибными местами в Судогодском и Гусь-Хрустальном районах. Поэтому у некоторых владимирцев, не говоря уже о суздальчанах, Песочная на слуху. Через километр после моста через улочку установлен указатель, извещающий о том, что в трех километрах от дороги находится село Санина, женская обитель и святой источник. Санина старинное село. До секуляризационной реформы 1764 года село находилось во владении Спасо-Ефимьевого монастыря. После реформы, проведённой Екатериной II, с целью упразднения части монастырей и изъятия церковных земель, причиной стало чрезмерное распространение свободных от налогов беломестных церковных земель, перешло в подчинение дворцовому ведомству. В конце XVIII века в селе на месте деревянного храма возведена каменная церковь Николая Чудотворца с колокольней. В 1825 году рядом с холодным храмом была построена теплая Покровская церковь с оградой. Каким-то чудом церкви избежали разорения, которому подверглись в 1930-е и в 60-е годы многие храмы. Но храмы не разрешали подновлять ни снаружи, ни внутри, и они всё равно постепенно ветшали. В 1999 году был зарегистрирован приход Свято-Никольского храма. В 2001 году здесь образовалась Свято-Никольская женская община, представляющая собой подворье Владимирского Богородице-Рождественского мужского монастыря. В 2002-м-6 годах Были проведены большие работы по реставрации храмов. В настоящее время община имеет статус архиерейского подворья. В обители трудятся до двадцати пяти монахинь и послушниц. Среди них есть искусные вышивальщицы, швеи, огородницы, повара. Для гостей и паломников построена гостиница. Паломников ждут храмы с дивным убранством и чудотворными иконами. Здесь они укрепятся в вере, став вдруг свидетелями чудес, которые время от времени случаются в храмах. Мираточат иконы, восстанавливаются без участия реставраторов фрески. Много поверий связано с появлением святого источника и живительной силой его воды. По словам паломников, испытавших на себе целебные качества родниковой влаги, исчезают экземы, проходят головные боли. над источником поставлена часовня Николая Чудотворца. Про Камешковский текстильный куст. Вернувшись на автомобильную дорогу Суздаль-Камешково, мы пересекли границу Суздальского и Камешковского районов и оказались в одном из бывших текстильных цехов области. До революции здесь было построено 18 фабрик. В советское время успешно работало 8 из них. И эту часть Камешковского района называли Камешковским текстильным кустом. Сегодня, может быть, и осталось какое-то текстильное производство на двух-трёх фабриках. Посмотрим. Но это уже не куст. В прошлые века в деревнях по всей области было распространено ручное ткачество. Но появлению здесь в XIX веке одного из кустов мануфактурного, а затем и фабричного производства тканей способствовало несколько факторов. Нехватка земель и их низкое плодородие способствовала более широкому распространению надомного ткачества, чем в аполье, например. Целый ряд помещиков уезда, предпочитавших жить в столицах, а не в своих имениях, Заменил барщину оброком, и крестьяне вынуждены были искать возможность зарабатывать деньги на его оплату. После отмены крепостного права крестьяне, получив личную свободу, вынуждены были думать о деньгах для выкупа у помещиков пахотных земель, сенакосов, пастбищ и лесных угодий. И наконец, вдоль реки Уводи проходил оживлённый почтовый тракт Ковров-Лежнего-Иваново-Вознесенск. Один из путей доставки сырья с юга на мануфактуры русского Манчестера. Село Иваново, впоследствии город Иваново-Вознесенск, уже в конце 17 века было известным центром холщёвого промысла, являвшегося основным источником его существования. В 18 веке там возникли первые полотняные и ситценабивные мануфактуры. А в одна тысяча восемьсот двадцать пятом году их насчитывалось уже более сто двадцати пяти. Мануфактурщик, купец, богатый крестьянин имел возможность покупать здесь сырье и раздавать его надомникам для производства пряжи. Пряжу мануфактурщик забирал и отдавал ее на переработку другому работнику, который превращал пряжу в ткань и так далее. Разделение труда повышало его производительность, что сказывалось на стоимости конечного продукта. Всё большее количество крестьян-надомников попадало в зависимость от мануфактурщиков. Такое производство называлось рассеянной мануфактурой. Очень скоро на месте рассеянных мануфактур появились централизованные мануфактуры, при которых рабочие выполняли ту или иную операцию в одном помещении. Возьмем, к примеру, у села Орефино, находившегося близко к тракту. Главным мануфактурщиком там был богатый крестьянин Фолофиров. Он одним из первых организовал централизованную мануфактуру. У него была светелка на тридцать два станка и подсобное производство: шпульное, сновальное, красильное. Всего у Фолофирова работало пятьдесят человек, и стольким же крестьянам он давал работу на дому. Кроме того, в Орефине еще у пяти крестьян были светелки на десять-пятнадцать станков. Таким образом, в Орефине, где проживало триста семьдесят человек, в текстильном производстве работало около двухсот человек. В Усолье, стоявшем на тракте, светелками владели Зарезов и монахов, в Охрамееве Кочетков, в Тенцах Борисов и Ремизов, в Ряхове Шведцов и Чижов и так далее. Многие из них впоследствии стали фабрикантами. Понятно, что между ними была жесточайшая конкуренция. Так, например, в одна тысяча восемьсот девяносто девятом году загорелся дом Фалофирова, а от него загорелось еще около двадцати пяти домов. Случайный это был пожар или нет, но при пожаре сгорели долговые расписки мануфактурщика Кочеткова из Вахромеева, взявшего большой кредит у Фалофирова. Воспользовавшись этим, Кочетков кредит не вернул. Фалофиров и другие Орехинские предприниматели потерпели убытки, а дела Кочеткова пошли в гору. Первую фабрику в этой местности построил в одна тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году Ряховский предприниматель Семен Шведцов, впоследствии Ковровский купец первой гильдии. У которого в светелках и на дому в Ряхове, плесицне, Лубенцах, Лошаихе, Макарихе насчитывалось несколько сот ткацких станков. Фабрика на семьсот четыре станка была построена на пустыре возле деревни Сергиихи. На фабрике работало девятьсот семьдесят два рабочих жителей упомянутых сел и деревень. Все они, кроме деревни Макарихи, располагались в двух пяти километрах от фабрики. В 1901 году фабрика сгорела. Однако, получив страховку, фабрикант, уже не мануфактурщик Швицов, восстановил предприятие. В 1905 году на нём было уже 1100 станков. В советское время фабрика носила имя Карла Либкнехта. Вторая фабрика, ставшая впоследствии самой крупной в районе, Была построена в 1892 году фирмой Никонор Дербенёв и сыновья на лесной пустоши Камешки. Поначалу там работало 660 человек, а в 1898 году уже 1300 человек. В советское время эта фабрика имени Свердлова в Камешкове, городе, основанном братьями Дербенёвыми. Третья фабрика Была построена мануфактурщиком Кочетковым, тем самым, который не вернул долг Фолафирову, на окраине Вохрамеево, фабрика имени Володарского. Это была единственная фабрика Камешковского текстильного куста, о которой упомянул Владимир Солоухин, пересекая Камешковский район. Об этом речь пойдёт впереди, когда мы доберёмся до Воладарки. А пока обратим внимание на то, как Солоухин, со слов порторга фабрики, рассказал в полести об истории возникновения Володарки. Фабричек таких позднешним местам много. Все они возникли на базе дешёвой рабочей силы до революции и работают на привозном хлопке. Основатель Володарки ограбил какого-то приказчика, не то купца, и таким образом получил в руки начальный капитал. В 1901 году мануфактурощики братья Ремезовы из села Тынцы построили фабрику близ Балмышева. Вскоре после революции оборудование этой фабрики было демонтировано, а корпуса постепенно разрушены. Основанием для ликвидации фабрики явилось то, что её газогенераторная установка работала на угле, которого в стране в то время не хватало. А ведь на фабрике работало одна тысяча пятьсот человек, и рядом был фабричный поселок с больницей, баней, хлебопекарней, магазином и прочим. В одна тысяча девятьсот втором году братья Борисовы из Тенцов построили фабрику между деревнями Тенцы и Симаково, фабрика имени Красина. В одна тысяча девятьсот седьмом году Кочетков построил еще одну фабрику в Охрамееве на другом конце деревни. цех фабрики имени Володарского. В 1910 году братья Борисовы построили фабрику близ Брызгалово, фабрика имени Карла Маркса. В 1912 году братья Ремезовы построили фабрику в Ступине, фабрика имени Кирова. Эту фабрику Ремезовых, как и их фабрику в Балмышеве, хотели демонтировать. Рабочие встали на защиту фабрики посла в ходаков к Михаилу Калинину. В результате фабрику не только не демонтировали, но и в числе первых подготовили к пуску. В 1922 году она уже работала. Но многие фабрики, построенные в то время после революции, были демонтированы. Фабрика Ершова в Ивановском, фабрика Чежова в Ряхове, фабрика Зарезова в Усолье, фабрика Мочалова во Вторые. фабрика Горшинова в Макарехе, фабрика Хромова в Круглове. Отлично от других судьба фабрики Монахова в Усолье. В 1913 году хозяин пожёг её в надежде на страховое возмещение, но в итоге был изобличен и посажен в тюрьму. В 1990-е годы текстильная промышленность почти повсеместно пришла в упадок. И Камешковский текстильный куст перестал существовать. Фабричные корпуса остались, но почти все фабрики или не работают, или перепрофилированы.